На уровне пятого этажа фрагмент здания начал истончаться. Две стены, да чудом уцелевшие лестничные марши, сходились углом. Искаженные пульсациями, они выглядели чуть согнутым указующим перстом, тянущимся к небесам. Максим узнал это место по рассказам других сталкеров. Между собой они называли огрызок здания вышкой. Говорили, что с самого верха, оттуда, где раньше находилась позиция ковчеговских наблюдателей, открывается вид на весь город и его окрестности. Он не понимал, зачем карабкается вверх, преодолевая этаж за этажом. В каждом его действии чувствовалось что-то гибельное, фатальное. На уровне девятого этажа истончающиеся кверху руины попали под фронт волны аномальной энергии во время одной из пульсаций. Располагавшаяся тут площадка наблюдательного поста – с которой боевики Ковчега контролировали прилегающую зону руин, теперь искаженная, деформированная, превратилась в абстрактную фигуру из бетона, арматуры и пластика. Ровных участков поверхности практически не осталось, и Максим с трудом пристроился на одном из выступов, вцепившись в торчащие прутья ржавого металла. Верхнюю часть здания ощутимо покачивало под порывами ветра. Он осмотрелся. От высоты закружилась голова. Непривычно яркий свет струился от хмурых небес. Внизу простирался огромный город, вернее, все, что от него осталось. Скелеты зданий, кварталы руин, еще сохранившие планировку улиц погибшего мегаполиса. Все это тонуло в дымке. Оказывается, в руинах таилось множество источников тепла, и морозный воздух над ними курился белесым маревом. Максим на миг представил себе иную картину. Стекло и бетон, отдельными островками высокие, изящно спроектированные, легкие, кажущиеся невесомыми, устремленными ввысь комплекса зданий. Между ними кварталы старой застройки, потемневшие от времени коробки девяти и двенадцатиэтажных домов, неистребленное наследство эпохи погибающего социализма. Кое-где видны промышленные районы, Конические трубы исполинских диаметров царят над ними, выбрасывая густые, косматые, изгибающиеся под напором ветра столбы теплого воздуха, мгновенно превращающегося в пар. Он моргнул, и видение исчезло. Осыпалось стекло с фасадов удивительно красивых высоток, оставляя взгляду безобразные скелеты монолитных конструкций. Текучие реки огней, пригрезившиеся на автомагистралях, поблекли и стаяли. Лишь кое-где на обрушенных эстакадах и лепестках изящных дорожных развязок ржевели редкие кузова сгоревших дотла машин. Руины города жили. Над ними, как и в прошлом, дрожал, струился теплый воздух. Но теперь его источником являлись непромышленные комплексы и жилые застройки. Десятки тысяч механоидов, больших и маленьких, разбросанных по руинам, таящихся во тьме подвалов, передвигающихся по улицам разрушенного мегаполиса, вызывали ощущение страшной подмены, непонятной, неправильной, неуместной эрзац жизни. Максим, затаив дыхание, смотрел на укутанный дымкой город. Зрелище завораживающее, нагоняющее жуть. Он никогда раньше не задумывался. Что такое цивилизация? Что означает этот набивший оскомину термин? Внезапно, остро и болезненно вспомнилось то прошлое, что осталось за чертой катастрофы. Он вспомнил, как жил и учился, через раз ходил на лекции в институт, пропуская не только мимо ушей, но и мимо рассудка, кажущиеся нудными рассуждения преподавателей. Некоторые дисциплины он считал откровенно скучными, устаревшими, ненужными. Зачем ему, к примеру, истории каких-то прошлых темных веков? Что ему дело до тысяч поколений, канувших в лету? Зачем ему знать общественное устройство гигантских человеческих муравейников? Максим всегда считал, что цивилизация, государство, понятия условные, абстрактные, никак его напрямую не касающиеся. Болезнь поколения, выраженная в нем.